Эпилог. Фотографии со свадьбы получились просто прекрасные. Конечно, есть красивые, приличные, официальные и для всех, а есть те, где дядя на шпагате с красным лицом, свекр на столе с микрофоном и Валерий с выражением «За что мне это все». Мама заявила, что такой ужас никому, кроме родственников, нельзя показывать, а мне нравится разглядывать ее испуганное лицо и других обалдевших гостей, которые не ждали таких диких танцев, шпагатов и песен. О беременности всем я сказала лишь через неделю, когда смогла набраться смелости. Конечно, мама и дядя пытались изобразить удивленную радость, восторг, но я поняла, что мне ничего не скрыть от их внимания. Когда я была беременна с Соней, я мечтала, чтобы Валерий гладил по животику, разговаривал с ним, но я не знала, что меня ждет, когда в нем включится режим будущего отца. Разговоров с животом было очень много. Рядом со мной он укладывал Соню, чтобы дочь не чувствовала себя брошенной и не ревновала, не заводил беседы со сказками. Мы с Соней засыпали уже на пятой минуте под его уютный тихий голос. После он заявлял, что мы пропустили самое важное, и на мой вопрос, что мы не услышали, отвечал «То, что мы вас любим». На удивление, моя вторая беременность была легкой и спокойной. Да, токсикоз был, но в остальном я была активной, здоровой и полной сил. Все-таки, как многое значит для жены любовь и внимание мужа. Я не знаю, как я была без массажа ног, без уверений, что все будет хорошо, и тихих слез в сильную грудь Валерия. Да, моя эмоциональность никуда не делась, но теперь ее принимают, понимают и терпеливо меня успокаивают, когда накрывает страх перед будущим. Я родила мальчика громкого и требовательного Даню без осложнений, кровопотери и в срок. Мы все боялись, что история повторится. Но роды прошли хорошо, за исключением того, что весь наш семейный табор затерроризировал весь персонал. Особенно отличился дядя, который приставал не только к врачам, но и к медсестрам и уборщицам. Третья беременность случилась чуть ли не сразу после рождения Дани, и уверена, что это произошло в тот день, когда Валерий вернулся после встречи с отцом и дядей, на которую он вывалил им свои результаты за год работы вне семейного бизнеса. Теперь в него входит и сеть автозаправок. Ему удалось доказать, что он, как выразился дядя, не пальцем деланный. И на волне гордости за свое упрямство пришел, затащил меня в спальню и наградил еще одним сыном — Никиткой. Каждый из наших пупсиков — чертенок. У Марии появились седые волосы. У мамы моей периодически дергался глаз после диких истерик всей нашей троицы. И только дядя был всегда в восторге, когда Соня, Даня и Никита решали устроить мозговыносящий концерт с криками, драками, слезами, и сломанными игрушками, потому что после их дядя их мирил и подробно рассказывал, почему важно друг с другом дружить. Кстати, он после свадьбы помог Екатерине уговорить Аркадия открыть приют для животных и хорошо вложился в этот проект, но это не привело к теплой дружбе. Он так и остался для мамы Валерия сволочью, который всем надоел своими тупыми выходками, за которые можно и крокодилом скормить. Однажды дядя подарил ей непростительно дорогую сумку ручной работы от дизайнера из кожи крокодила-альбиноса с намеком, что он сам любую зубастую рептилию сожрет. И вот тут-то Екатерина смягчилась, потому что сумка оказалась из лимитированной коллекции, и многие модницы за нее были готовы убить. И дядя не сам додумался до этой хитрости. Ему подсказала моя мама. Кирилл вставил новые зубы и вытащил шиномонтажку, в которую его кинул дядя из долгов. Вышел на хорошую прибыль и с разрешения на семейном совете открыл вторую. Лоск он свой, конечно, потерял. Никаких узких брючек, холеных ручек и соблазнительно игривого голоса. С Валерием они так и не смогли примириться, потому что мой муж — злопамятный и очень ревнивый собственник. И да, он был невероятно недоволен тем, что у его соперника получилось вытянуть шиномонтажку из грязи и долгов. А вот мне от этого ни тепло, ни холодно. Молодец и ладно. Млада в нашей жизни больше не появлялась. Ни сообщений, ни звонков. Но, кажется, я ее однажды видела на парковке у одного из торговых центров. Я хочу верить, что это была не она, потому что садилась она в машину к очень старому мужику, который был похож на черепаху без панциря, но в костюме. Хотя, почему я должна печалиться по этому поводу? Выглядела она хорошо. Дорогие брендовые шмотки, золото на шее и в ушах. Это ее стиль жизни. Будем верить, что у старика нет жены или что он вдовец. Не да, с той девочкой Улей мы подружились. Очень мягкая, милая и добрая девушка, которой тоже пришлось столкнуться с мужским эгоизмом и жестокостью. Но свою историю ей стоит самой рассказать. «Я не хочу в школу!» — рявкает Соня и срывает бан в который раз. «Не хочу!» Спокойствие, только спокойствие. Сейчас подключаться Даня и Никита, с претензиями, что тоже не пойдут в сад. «Так». Валерий вновь завязывает бант на ее правой косичке и всматривается в сердитое лицо. «Как без школы-то?» «Не хочу», упрямо повторяет Соня. «А надо?» да? Валерий поправляет ворот ее блузки и шепчет. «Все ходят в школу. Я и мама любили учиться, отличниками были». Я не вмешиваюсь и цепко слежу за Даней и Никитой, которые ждут скандал от Сони, чтобы решительно к нему присоединиться. Сидят на Софе у выхода, ногами болтают и выжидают. «Пусть они идут в школу, а я в садик. Ну, Даня у нас в следующем году пойдет в школу». Вздыхаю я и сажусь перед Соней на корточке. «И кто-то же должен быть для него примером». «Я не хочу в школу», — заявляет Даня, а Никита согласно кивает. Соня оглядывается на него, щурится и расплывается в улыбке. «Ты тоже пойдешь в школу?» «Нет». «Да». «И Никита в школу пойдет. Соня с надеждой смотрит на меня. «Конечно». «Нет!» — Сердито отзывается Никита и обиженно скрещивает руки на груди. «Соня», — ласково улыбаюсь я, — «мне вот все завидовали в школе, что я была самой умной». С сомнением щурится на меня, а затем поднимает взгляд на Валерия. «А тебе?» «И мне?» «И мне будут!» — выхватывает рюкзак из рук, обнимает меня, целует и, важно, шагает к двери. «Маму и папу поцелуйте!» Даня и Никита сползают с Софы, выполняют приказ старшей сестры и недовольно следуют за ней. «Буду вашим примером!» — Соня волочит за собой рюкзак. «Так уж и быть!» Удивленно переглядываемся с Валерием, и я поднимаюсь на ноги притягивает к себе, обнимает и шепчет на ухо. «Я уже с тоской вспоминаю, как они плевались в меня кашей. Со смехом его целую и чувствую себя самой счастливой женщиной на свете в его руках. Я люблю тебя». «А нас?» — возмущенная и громко вопрошает Соня. «И вас». Валерий с шутливым рывком кидается к детям, а те со смехом выбегают на крыльцо. «Вас особенно сильно люблю». И я тебя люблю. Тихо говорю я, и он оглядывается. Вот еще один теплый момент в моей памяти, который я сохраню к другим. Этот взгляд, полный тепла, эту улыбку и этот новый поцелуй на прощание, от которого я не могу удержаться.